Террариум Давно я хотел зайти в террариум, где змей показывают. И вот, наконец, зашел. Иду, гляжу, за стеклами змеи, ящерицы, одна страшнее другой, а в последнем окне вообще аллигатор. Плавает в бассейне, как поплавок, и не двигается. Долго я на него смотрел, чтобы увидеть, дышит или нет. То ли зрение у меня испортилось, то ли воздух втягивал аллигатор уж очень незаметно, только показалось мне, не дышит. Тогда я спросил Вову, который в террариуме работал, «Аллигатор у вас там живой или как?» Подумал Вова и говорит, «Шут его знает, мы к нему почти не заходим». Тогда я решил, что, наверное, все-таки живой, раз к нему заходить бояться».